Полтора часа спустя она остановила свой автомобиль на улице соседней Сандерленд-авеню. Ей пришлось искать нужное место на плане Оксфорда. Она не знала этой части города. Вплоть до этой минуты ее подгоняло сдерживаемое возбуждение. Но, выйдя из машины в предрассветных сумерках, ночь выдалась тихой и прохладной. о н а Она ощутила вдруг вспыхнувшее дурное предчувствие. А если все это сон? Или чей-нибудь тщательно подготовленный розыгрыш? Однако сомневаться было уже поздно. Она сама отрезала себе дорогу назад. Взяв с сиденья рюкзак, с которым она часто совершала походы по Шотландии и Альпам, Мэри подумала о том, что у нее хотя бы есть опыт жизни под открытым небом. Если все сложится так, что хуже некуда, она всегда сможет сбежать, отправиться в холмы. Смешно. Но она закинула рюкзак на спину, заперла машину, повернула на Банбери Роуд и прошла по ней метров 200-300 до развязки, налево от которой уходила Сандерленд-Авеню. Так глупо она не чувствовала себя еще никогда в жизни. Однако, свернув за угол и увидев те странные, будто с детской картинки, деревья, на которые наткнулся приехавший в Оксфорд Уилл, она поняла, что, по крайней мере, какая-то правда во всем этом есть. На лужайке под деревьями у дальнего конца дороги стояла маленькая квадратная палатка из красно-белого нейлона. Такими пользуются электрики, когда работают под дождем. А неподалеку от нее, у обочины, был припаркован белый фургон с затемненными стеклами и без опознавательных знаков. «Лучше не медлить!» Она направилась прямиком к палатке. Когда она была уже почти у цели Задняя дверца фургона распахнулась И оттуда вылез полицейский Без каски он выглядел очень молодым И фонарь под плотной зеленой листвой наверху Светил ему прямо в лицо «Могу я спросить, куда вы идете, мэм?» Сказал он «В палатку» «Боюсь, это невозможно, мэм» «У меня приказ никого близко не подпускать». «Отлично», — сказала она. «Я рада, что вы охраняете это место. Но я с физического факультета. Сэр Чарльз Латром попросил нас провести предварительный осмотр и составить отчет, прежде чем они займутся этим вплотную. Важно сделать это сейчас, пока вокруг не слишком много людей». «Надеюсь, вы понимаете причины такого решения?» «Понятно», — сказал он. «Но нет ли у вас какого-нибудь документа, удостоверяющего личность?» «Конечно», — ответила она и скинула со спины рюкзак, чтобы достать оттуда бумажник. Среди документов, которые она взяла с собой из лаборатории, была старая библиотечная карточка Оливера Пэйна. Пятнадцать минут работы за кухонным столом и благодаря фотографии, вырезанной из ее собственного паспорта, получилось нечто весьма похожее на подлинное удостоверение. По крайней мере, она на это надеялась. Полицейский взял ламинированную карточку и внимательно всмотрелся в нее. «Доктор Олив Пэйн!» – прочел он. Вы, случайно, не знаете доктора Мэри Маллоун? Знаю. Мы коллеги. А где она сейчас вам известна? Дома? В постели? Если она в здравом уме. А что? Мне сообщили, что она уволена из вашей организации, и её нельзя допускать сюда. Вообще-то... Мы даже получили приказ задержать ее, если она здесь появится. Увидев женщину, я, естественно, подумал, что вы это она, понимаете? Прошу прощения, доктор Пэйн». «Ничего страшного», — сказала Мэри м а л о у н Полицейский еще раз посмотрел на карточку. «Похоже, все в порядке», — сказал он и протянул ей документ. Ему явно было слегка не по себе и хотелось поговорить. «А что там внутри, вы знаете?» «Только с чужих слов», — ответила она. «Поэтому я и пришла сюда, чтобы увидеть это своими глазами». «Да, разумеется. Пожалуйста, доктор Пейн». И он отступил и позволил ей отстегнуть п о л о г Она надеялась, что он не заметит, как у нее дрожат руки. Прижимая к груди рюкзак, она шагнула внутрь. о б м а н часового». Что ж, с этим она справилась, но не имела ни малейшего понятия о том, что окажется в палатке. Она была готова найти там что-то вроде археологических раскопок или мертвое тело, или метеорит, но ничто в ее жизни и снах не могло подготовить ее к этой квадратной. Примерно метр на метр дыре в воздухе и к тихо спящему городу у моря, который она обнаружила, вступив туда.